Глава пятая. Сон второй. Соне снова снился тот сон. Она очутилась на крыше вышки и быстро огляделась, в надежде увидеть Яра. Но на крыше никого не было. Только серебристая луна равнодушно наблюдала за ней свысока. Зачем она здесь? Соня поежилась на пронизывающем ветру, подошла к краю ограждения. Внезапно что-то желтое взметнулось на крыше соседней высотки, Соня взволнованно склонилась через перила и увидела черноволосую женщину, лихорадочно размахивающую шелковым шарфом. Гадалка. Фаина что-то отчаянно кричала ей, но до Сони не доносилась ни звука. Как будто Фаина онемела и не могла произнести ни слова, несмотря на раскрытый в крике рот. «Я тебя не слышу!» — крикнула Соня. Гадалка закричала еще сильнее, но Соня ничего не услышала. Что-то было не так. Ее пронзила внезапная мысль. Может, это не Фаина, а не а она сама оглохла. За спиной пронзительно хлопнула дверь. Соня резко обернулась. Никого. Она снова повернулась к гадалки, стоящей на крыше соседнего здания, и увидела, что Фаина пропала. Только желтый шар зацепился за перила и теперь колыхался на ветру. «Она тебе не поможет». Соня резко обернулась. Перед ней стоял высокий мужчина в черном плаще. Его лицо скрывал низко надвинутый капюшон, и казалось, что под капюшоном ничего нет. А Соня говорит сама тьма. «Кто вы?» Ветер подхватил ее слова и унес к застывшей луне. «Этого ты никогда не узнаешь». Мужчина в плаще переместился так стремительно, что застиг Соню врасплох. Она покачнулась на краю крыши, налетев на ограждение. Мужчина выбросил к ней руку, но не чтобы помочь, чтобы столкнуть. Соня зацепилась за его рукав и сорвала золотую запонку, но рассмотреть ее уже не успела, упала вниз. «Соня, проснись!» Соня в поток вскочила на постели, над ней маячило бледное лицо сестры. «Ты кричала во сне!» Ладонь, сжатую в кулак, соднила, как будто в нее в самом деле впилась сорванная запонка. Но когда Соня раскрыла ладонь, в ней ничего не было. Ни запонки, ни царапины. «Прости, что разбудила». Сдавленно пробормотала Соня. «Да ерунда, я не...» В дверь заколотили, да Соня донёсся раздраженный голос Марка. «Что у вас там?» Лера соскочила с постели, распахнула дверь. «Ложная тревога. Соне приснился кошмар». Марк в одних пижамных штанах заглянул в комнату, Отыскала взглядом Соню. Похоже, что он еще не ложился. Ни сонным, ни растрепанным он не выглядел. Марк хотел что-то сказать, но не успел. Оттолкнув его, в комнату влетел взъерошенный лис. Вот кого Сонин крик точно выдернул из крепкого сна. За его спиной из темноты выступил заспанный муромец, на небритой щеке которого отпечатался след от подушки. По старой привычке лунатиков, парни были полностью одеты и готовы бежать. «Все в порядке», — пробормотала Соня, кутаясь в одеяло. Ее била нервная дрожь, ведь еще минуту назад она летела с небоскреба навстречу смерти, и казалось чудом, что она проснулась в постели, живая и невредимая. «В порядке?» — фыркнул Марк. «Ты перебудила весь дом!» В коридоре за спиной Марка замаячили сонные лица Вики и глафиры. Она в самом деле подняла на ноги всех. «Простите». виновато пробормотала Соня. Ей было ужасно неловко за переполох, который она устроила. «Что тебе приснилось?» Лиз порывисто шагнул к ней. «Ты видела Яра». Соня с сожалением покачала головой. «Я искала его во сне, но не нашла. Гадалка пыталась меня предупредить о чем-то, но я ее не слышала. А потом появился тот мужчина». «Какой мужчина?» Нетерпеливо спросил Лис. «Серьезно?» — фыркнул Марк, прислонившись к косяку. «Мы собрались тут, чтобы слушать сны?» Сони снятся вещи и сны», — хмуро пробубнил Муромец. «Если ты не в курсе». «Да ладно», — недоверчиво переспросил Марк, но взглянул на Соню уже без прежней иронии и шагнул через порог. «Что за мужчину ты видела?» — повторил Лис. «Сможешь его описать?» Соня с сожалением покачала головой. Я не видела его лица. «Давайте спать!» Лера шагнула к двери, вытесняя полуночных посетителей из комнаты. «Завтра поговорим про сны!» Сестра захлопнула дверь, и Соня устало откинулась на подушку. Лера вскоре затихла и размеренно задышала во сне. А Соня все ворочалась в постели и прокручивала в голове свой сон. Она старалась найти хоть одну зацепку, которая могла бы указать на того, с кем ей пришлось столкнуться. Но так ничего и не вспомнила. Уснуть бы и вернуться в тот сон. Тогда бы она попыталась сорвать с мужчины капюшон и увидеть его лицо. За окном начинало светать, когда Соня наконец уснула. Но больше сновидений она не увидела. Яр. Наутро Яр проснулся и не смог пошевелиться. Несколько секунд потребовалось, чтобы понять. Его приковали наручниками к изголовью койки. После того, как он разорвал ремни, его похитители применили средство понадежней. Хорошо еще заковали его только за одну правую руку, но и она, заведенная вверх, болезненно затекла за ночь. Когда же его успели приковать? После того, как накануне вечером его швырнули в палату, о нем забыли. Яр долго не смыкал глаз и слышал, как по коридору бегают охранники, доктора. Искалеченная пациентка, пришедшая в себя, произвела сильный переполох. Интересно, кто она. Потом я разодремал, и во сне ему привиделось, как кто-то зашел в палату и сделал ему укол. Плечо под серой майкой вместе укола резко зазудело, но дотянуться и почесать его Яр не смог. Значит, не приснилось. Сначала ему вкатили снотворное, чтобы не сопротивлялся, а уже потом заковали в наручники. Яр поморщился и дернул руку, но только содрал кожу на запястье. А ковы держали крепко. Его побег провалился, но он был не напрасным. Кое-что Яр все-таки выяснил. Пока он метался по коридору, пытаясь вырваться из здания, мозг механически фиксировал детали. Выхваченная набегу табличка на двери палаты. Бейдж рубашки охранника, уголок визитки в кармане Шахова. Теперь, вспоминая их, Яр постепенно складывал из кусочков пазла целую картинку. Место, где его держали, было не лабораторией, как он предполагал раньше. Это был исследовательский центр. Не частная лавочка, а учреждение при поддержке правительства. А значит, выбраться отсюда будет еще сложнее, чем он рассчитывал. Тяжелую поступь в коридоре Яру услышала еще раньше, чем распахнулась дверь. Слух Лунатика был острее, чем у обычного человека. На этот раз Яра не стал притворяться спящим и повернул голову на вошедшего. Ну что, набегался? Шахов не стал подходить близко, остановился в паре шагов, избегая смотреть Яру в глаза. В дверях за его спиной почтительно застыла охрана. Второй раз вчерашней ошибки он не допустит. С тоской понял Яр. «Сбежать отсюда не удастся, но, может, еще получится договориться?» «Что вам от меня нужно?» Мрачно спросил Яр. «А вот это деловой разговор!» Шахов криво улыбнулся и поморщился, схватившись за седой висок. Давали о себе знать последствия вчерашнего гипноза. Пока Шахов болезненно натер висок, Яр успел близко рассмотреть золотую запонку на его рукаве. Она была явно старинной с историей. Рубины в глазах льва сверкнули глубиной, как будто таили в себе особенную магию, как лунные камни в кольцах подчинения. — Вставай! — Яр удивленно вскинул глаза. — Вы меня отпускаете? — Ты переезжаешь! Шахов кивнул охранником и снова поморщился от головной боли. Охранники шагнули к Один вынул из-за спины резиновые шлепанцы и с кривой ухмылкой поставил Яру под ноги. Яр оценил юмор в таких тапках не разбежишься. «Только без фокусов», — предупредил его Шахов и передал одному из мордоворотов ключ от наручников. «А то что, опять меня усыпите?» «Ты не пытаешься сбежать, а мы подержим тебя под наблюдением», — Шахов поправил сбившуюся золотую запонку на рукаве. «Как тебе такая сделка?» «Это называется сделка?» — проскрежетал Яр. «Да он над ним издевается». «Ах, да!» Забыл сказать. Шахов вынул из портфеля несколько листов и швырнул на постель Яра. «Твои друзья, они пострадают». Яра резко присел на койке и свободной рукой придвинул снимки. На черно-белых кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, были Соня, Лис, Муромец, Марк, Вика и две незнакомые девушки. Яр узнал двор лаборатории и кабинет Полозова. Снимки запечатлели момент драки с наемниками в масках и то, как его друзья в спешке покидали лабораторию. «Что там произошло?» У Яру перехватило дыхание от тревоги за друзей и неизвестности. «Ничего страшного?» «Пока». Яру не понравилась его интонация, таившая угрозу. «Пока?» Он поднял потемневший взгляд от снимков на Ашахова. «Один из твоих друзей был так неосторожен, что схватился за пистолет». Шахов бросил поверх бумаг снимок из кабинета, на котором было видно, как Лис, стоя у раскрытого окна, держит пистолет. «Он выстрелил?» — дрогнул Яр. «Пожалуйста, только не Лис. Его друг не может стать убийцей даже по случайности. Это его убьет». Шахов усмехнулся, заставив его похолодеть. «Нет». Но на пистолете остались отпечатки пальцев. «И кто знает...» кого могут застрелить из этого оружия. Угроза прозвучала вполне ясно. Если Яр попытается бежать, Лиса выставит виновным в убийстве. Яр не сомневался, что у Шахова есть способы это устроить. Не трогайте Лиса. Яр стиснул зубы. От тебя зависит. Шахов дал знак охраннику, и тот отстегнул наручники. Яр потер затекшее запястье и, с трудом сдерживая ярость, взглянул на Шахова. «Что вам нужно?» «Это другой разговор». Шахов довольно кивнул и снова поморщился. На этот раз Яр не ощутил вины за вчерашний гипноз. Мигрень — слишком малая расплата за то, что Шахов хотел сделать с лисом. «Следуй за мной». Шахов вышел из палаты, и Яру не оставалось ничего другого, как повиноваться я ожидал чего угодно, что его отведут на опыты, бросят на тренировку, отправят на задание. Но когда Шахов привел его в палату к умирающей пациентке, Яра, растерянная, замер на пороге. «Зачем мы здесь?» Он бросил настороженный взгляд на ее койку. Девушка еще была жива. приборы к которым она оставалась подключена, мерно попискивали. Исчез аппарат искусственного дыхания. Похоже, в нем больше не было необходимости. Зато рядом у стены появилась пустая кровать. — Ты останешься здесь. Шахов взглядом указал на новую койку. — Зачем? Яр окончательно перестал что-то понимать. — У вас нехватка мест? Или это камера смертников? Поэтому тут нет окон? Шахов дернул щекой и шагнул к нему, занеся руку для удара. Яр машинально скользнул в сторону, так что пощечина в холостую прошила воздух. Шахов растерянно моргнул, словно не понимая, как такое могло случиться, и опустил руку. «А, это и есть ваши хваленые лунатические штуки!» Он покачал головой, глядя на резиновый шлепанец на полу, солетевшийся с Яра, а затем в упор взглянул на него самого. «Запомни, парень, от ее жизни теперь зависит твоя жизнь!» Яра окончательно перестал что-либо понимать. А Шахов, не потрудившись ничего объяснить, стремительно вышел за дверь и запер палату. Яра растерянно смотрел ему вслед, а был шлепанец и шагнул к койке, на которой лежала незнакомка. «Ну, привет, соседка!» Девушка по-прежнему находилась без сознания и не слышала его. Но сегодня Яру показалось, что ее состояние слегка улучшилось. Может, все дело в уродливой трубке, которая исчезла из ее рта, Теперь незнакомка не выглядела умирающей, просто спящей. Он, наконец, смог рассмотреть ее лицо. Черты лица болезненно заострились, но были довольно приятными. Должно быть, до того, как она попала сюда, она была красоткой. Яр осторожно коснулся ее руки, уже не такой пугающе ледяной, как вчера. Даже кожа, не покрытая синяками, слегка прозовела. «Надеюсь, ты не храпишь?» Ему показалось, что тонкие пальцы дрогнули как будто девушка среагировала на его шутку. Но сколько он не вглядывался в ее лицо, длинные ресницы даже не шелохнулись. Где бы ни находилась душа спящей девушки, она была очень далеко отсюда. «И вы думаете, это сработает?» Доктор Лазарев кашлянул, отрываясь от монитора, на котором Яр держал за руку пациентку. «Она не приходила в сознание двое суток. Вы говорили, что шансов почти нет». Наш целитель оказался совершенно бесполезен. А вчера этот парень подержал ее за руку, и она очнулась. Шахов сверлил монитор нетерпеливым взглядом, как будто ждал, что сейчас его дочь встанет с койки и потребует принести ей завтрак. — Всего на минуту, — робко заметил Лазарев. Я даже не успел добежать до палаты. А затем она снова впала в кому. Шахов в бешенстве повернулся к нему, и доктор отшатнулся. «Он будет находиться рядом с ней днем и ночью», — отчеканил Шахов. «А вы не станете спускать с них глаз». Лазарев трапливо кивнул. «Если вы считаете, что для нее так лучше?» На мониторе Яра отошел от постели пациентки и сел на свою койку. «Вы ему сказали?» — Лазарев покосился на Шахова. «Что она ваша дочь?» «Пусть она сама ему об этом скажет. Когда очнется». Доктор отвел глаза. У него были большие сомнения в том, что Эмма очнется. А тем более, что она сможет говорить и двигаться. Но сказать об этом ее отцу он, конечно, не решился.